Глава 16. Возможно, ехать с хомяковыми было совершенно не предусмотрительно, но я посчитала, что если есть хоть минимальный шанс вернуть память, стоит им воспользоваться. Даже если выяснится, что у меня был роман с Рейсиным на самом деле, я это как-нибудь переживу. Главное, чтобы его не было дальше. Пока мне ужасно не хватало информации той самой информация что постепенно накапливает любой ребенок, поэтому к моему возрасту уже прекрасно ориентируется в обществе, не боясь сказать или сделать что-нибудь не то. Возможно, Владимир Викентьевич был бы резко против моей поездки и как целитель, мало ли как повлияет на мое состояние, запланированное мероприятие, и как член клана Рысиных. Мне все больше казалось, что он не столько действует в моих интересах, сколько придерживается плана княгини. Но Звягинцева поблизости не было, поэтому никто не сказал твердого нет перед тем, как я села в машину. Разумеется, на заднее сиденье рядом с Оленькой. Но если бы целитель и был, все равно вряд ли послушалась бы. Слишком сильным было мое желание знать. А долго придется ехать? Уточнила я только тогда, когда мы покинули город, и машина бодро катила по уже примятому снегу на дороге. «Несмотря на примятость снега, дорога вовсе не была оживлена. Что там оживлена? На ней не было видно никого, кроме нас. Этакая пустынная трасса, уходящая в никуда. А если мы отъедем чуть подальше еще и исходящая из ниоткуда?» «Часа два», — радостно сообщил Оленька, — «если ничего не случится. В отличие от меня, она ни о чем не переживала, зная вертела головой направо, налево и что только ожидала увидеть Я пока ничего интересного не замечала, разве что снег укутал еще не все, и кое-где из-под него виднелись неопрятные темные проплешины. «А что может случиться?» — уточнила я несколько нервно. «С нами же Коля!» — удивилась Оленька. «Значит, не случится ничего!» Машина, словно дождавшись именно этих слов, тут же радостно расчихалась задергалась и остановилась. Я оглянулась. Город выглядел уже невнятным серым пятном, пешком до него добираться придется несколько часов. Разве что кто-то подвезет. «Коля, как же так?» — искренне возмутилась Оленька. «Ты же собирался нас вести и должен был все проверить. Не зря папа говорил, что лошади надежнее». «Спокойно, все будет в порядке», — бодро ответил Николай, который уже раскрыл капот и ковырялся в загадочных машинных внутренностях. бензин закончился подозрительно уточнила Оленька. Коля посмотрел так, что будь на ее месте кто-нибудь другой, менее устойчивый, точно сразу бы обратился во вторую ипостась и попытался спрятаться, благо размеры хомяков позволяют это сделать без особого труда. Но Оленька либо была уже давно натренирована такими взглядами, либо сама умела смотреть не хуже. Она не стушевалась и вполне серьезно продолжила. «Или колесо лопнуло», «Если бы лопнуло колесо, мы бы это почувствовали», — попыталась я ее урезонить. «Давай не будем мешать Николаю». Он благодарно мне кивнул и опять начал возиться с железками. Оленька же на меня уставилась в полнейшем недоумении. «Разве я мешаю? Я помогаю по мере сил и возможностей». «Как-то у тебя с ними не сложилось», — пробурчал Николай. «С кем?» с силами и возможностями». Оленька оскорбленно фыркнула, но выпрыгивать из салона и доказывать, что только ее мозги и руки способны помочь в починке машины, не стала. Напротив, повернулась ко мне, пихнула в бок и сказала. «Неплохо бы тебе тоже чем-нибудь помочь». «Все, что могу сделать для починки, это протереть лобовое стекло или колесо попинать». «Зачем пинать колесо?» – удивилась Оленька. И даже Николай отвлекся от попыток реанимации машины. «Традиция», — пояснила я, недоумевая, откуда она вообще появилась в моей голове. а, -а" понятливо протянула Оленька. «Тогда, конечно, пинаю, а то просто так Коля очень не любит, когда к автомобилю неуважительно относится». И она на полном серьезе потащила меня из машины пинать колеса. Николай протестовать не стал. Но все же я посчитала, что с этим важным делом Оленька справится и без меня. Сама же с интересом уставилась в открытый капот. Увиденное впечатляло. Не думала, что в автомобилях тоже используется магия. А для чего это? Магия? удивился Николай. Вы о чем, Лиза? Ну как же? Я указала на слабую дымку, окутывающую металлический цилиндр неясного назначения. Вот тут работающее плетение. Где? Оленька отвлеклась от колёс и вклинилась между нами. Ничего не вижу. Я даже не успела испуганно ойкнуть, как она деловито потыкала пальцем, сразу измазав его в чем-то темном и резко пахнущем. Палец проходил сквозь дымку и ничуть при этом не менялся. Сразу видно, что ей Владимир Викентьевич лекцию по магической безопасности не читал, иначе бы она пальцы куда попало не совала. «Ты и не должна ничего видеть, ты же не маг», — заметила я. «Здесь не должно быть никаких магических частей» уверенно сказал Николай. «Лиза, вы можете это изъять?» «Изъять что?» «Я задумалась. Вряд ли изъятие этого металлического цилиндра пройдет без потери машин двигательных качеств. Наверняка он и без магической добавки весьма важен. Значит, плетение нужно отключить. Конечно, ломать не строить, но нужно же сломать так, чтобы с окончательно не сломался автомобиль». А то мы на дороге застрянем до утра. Вдруг запуск моего кривого щупа приведет к взрыву. Нет, так не пойдет. С другой стороны, плетение же было на что-то нанесено. Ковыряться в чужой машине вряд ли бы кто-то долго рискнул, поэтому, скорее всего, нанесено не на саму деталь, а на что-то рядом. И чем больше я всматривалась, тем больше мне казалось, что источник магических возмущений не сам цилиндр, а что-то за ним». Разглядеть ничего не удавалось, поэтому я все же решилась провести рукой и нащупала небольшую металлическую бляшку. Быть может, это тоже нужная часть цилиндра. Но я нажала посильнее, и она сдвинулась сначала в сторону, а потом я потянула ее вверх, и вскоре в моей руке лежала круглая магнитящаяся пластинка, продолжавшая фонить во все стороны. Теперь я могла разглядеть, что работала не вся конструкция, а только часть. Вторая была неактивна, но, скорее всего, именно она выступала в роли маяка, по которому машину выключили. Я отошла подальше от капота. Николай крутанул рычаг, и автомобиль опять мерно заурчал. «Диверсия, значит», — мрачно сказала Оленька. «Наверняка рысины Рассчитывают, что мы сейчас помучаемся-помучаемся и вернемся ни с чем». «Нет, так это нельзя оставлять». Она злобно фыркнула и почти сразу нашла, на что выместить злость. «Лиза, давай я это сломаю!» И протянула эдаким требовательным жестом руку, в которую я ничего не вложила. Но не потому, что сомневалась в способности Оленьки сломать хоть мелкую, но железку, а потому что даже не подозревала, что случится, если эта железка вообще сломается. «Лиза, ну нельзя же это выбросить просто так целым!» начала уговаривать меня Оленька. «Вдруг оно отравит все вокруг дороги. Значит, нужно сначала сломать, а потом выбросить». «Лучше выключить», — предложил Николай. «Оно же продолжает работать, так?» «Продолжает», — согласилась я. «Но я понятия не имею, как выключать». «Я же предлагала сломать», — возмутилась Оленька. «Почему меня никто никогда не слушает?» «Потому что сломать мы всегда успеем», — не согласился Николай. «Мало ли, для чего Лизе может потом понадобиться эта штука. И что она будет делать со сломанной?» «Зачем Лизе этакая пакость? Сломать и выбросить», — не унималась подруга. «Пока ничего плохого не случилось. В крайнем случае выбросим просто так, не ломая. Но выбросить надо непременно». Работающая магическая пакость под боком – это все равно, что заложенная мина. Мин нам не надо. «Кто-то едет», – неожиданно сказал Николай. «Вот сейчас и узнаем, кто подбросил нам магическую мину под бок». Действительно, от города к нам направлялась пролетка. Кто там был, пока не было видно. Но я была уверена, что это Владимир Викентьевич. Конечно, по силуэту сложно было сказать. Но... И не у него одного была такая пролетка, и все-таки. Ох, и не поздоровится этому кому-то, мечтательно сказала Оленька. Ничего не говори. Неожиданно даже для себя предложила я. Мы ничего не знаем. Машина неожиданно остановилась и также неожиданно завелась. Сейчас я попытаюсь отключить. Собственно, а почему не попробовать чуть распустить нити, связующие блоки? тогда точно не будет работать как надо. Думаю, даже без щупов обойдусь, все равно они у меня косые да нельзя. Рвануть ничего не должно. И ловушку здесь тоже некуда засунуть. Два простых блока. Один для отключения, один для маячка, как я думаю. «Ой, и с другой стороны кто-то едет», обрадовано сообщила Оленька. «Вот будет смешно, если они оба к нам». Артефакт я благополучно сломала и даже без всяких световых и шумовых эффектов, поэтому с интересом уставилась и на второй приближающийся к нам транспорт, тем более, что о своем приближении он сообщал на расстоянии грозным машинным рыком. Сдается мне, что это автомобиль Шитова, и около нас вскоре состоится встреча двух недружелюбно настроенных целителей. «Может быть, поедем дальше?» – предложила я. «Нет уж, дождемся», – проворчал Николай. Хочется посмотреть в глаза тем, кто портит чужие автомобили. Он попинал колесо, рядом с которым стоял. Не особо сильно попинал. Так, только чтобы соблюсти традицию, которую я неожиданно ввела. С другой стороны, пинать колеса нужно у неработающего автомобиля, иначе это уже не традиция, а варварство. Или вандализм, если пинать слишком сильно. «Еще неизвестно, они или это», — возразила я. Но хомяковы посмотрели на меня так, что я почувствовала себя скорбной разумом. Впрочем, я и без них очень часто чувствовала себя таковой, так что чувство было уже привычным, почти родным. Тем временем оба транспортных средства приближались, и я убедилась, что была верна в своих предположениях. Навстречу друг другу действительно ехали Звягинцев и Шитов. Владимир Викентьевич добрался до нас чуть раньше. «Елизавета Дмитриевна, как же так?» возопил он. — Не с вашим здоровьем совершать столь длительные автомобильные поездки и не в такой компании. — И чем это вам не нравится моя компания? — возмутилась Оленька. — Мы с Лизой уже дружим столько лет, и Ольга Станиславовна ничего не имела против нашей дружбы. — Но вы же не только вдвоем, — возразил Владимир Викентьевич. Не надо давать повода для еще одной статьи, если Елизавета Дмитриевна собирается доучиться в гимназии, а не отчислится из нее за недопустимое поведение. — Статьи? Какой еще статьи? — похолодела я. Владимир Викентьевич раскрыл саквояж, порылся в нем и вытащил уже изрядно помятую газету, которую молча протянул, показав пальцем нужное место. — В Иринске нынешним утром состоялась дуэль между подпорруччиком Ха и поруччиком р поединок закончился ранением поруччика который был отправлен в клановую лечебницу для восстановления оба они принадлежат к известным кланам и у барьеры оказались из за столкновения на почве ревности по слухам невеста поруччика р оказывала знаки внимания подпорруччик Ха. почему то вместо подпорруччик х Я постоянно читала «Подпоручик Икс», представляя некое загадочное лицо в маске Зора, в черном плаще и со шпагой, необходимой для того, чтобы вершить справедливость. «Да, булочки точно не понравятся, если напишут, что дуэль была из-за гимназистки С», сочувственно сообщила Оленька, читавшая вместе со мной. «Дуэль была не из-за меня», — жалобно возразила я. И вообще, я вовсе не невеста рысина Будете в случае чего судиться с журналистом? — поинтересовался Владимир Викентьевич. — Хорошо, хоть даже инициал невесты не указали. А то Елизавета Дмитриевна, как правильно заметила ваша подруга, гимназистка С оставила бы весьма мало простора для воображения. Не так много в городе найдется таких гимназисток. Не хотел вас расстраивать, но ваше поведение, знаете ли, может привести к весьма печальным последствиям для вас самой. Скажите на милость, к чему вам понадобилась загородная прогулка при таких обстоятельствах? Целитель поправил сползшую на лоб шляпу. Не иначе, как от возмущения сползшую, поскольку раньше, сколько я его в ней не видела, она всегда сидела жестко, словно приклеена А теперь, наверное, Владимир Викентьевич потерял контроль и... Додумать я не успела, поскольку машина Шитова наконец до нас доехала. И не только доехала, но и остановилась. Сам же военный целитель лишь слегка привстал и чуть небрежно бросил. «Добрый день, дамы и господа!» И шляпу приподнял, как воспитанный господин, которого хочется спросить. «А что это вы тут делаете, а?» но положение обязывает к вежливости, а значит ответ на свой вопрос придется получать обходными путями. Ни он, ни Владимир Викентьевич не выказывали ни малейшего интереса к капоту машины Николая, словно то, что там мерно урчал мотор, совершенно не заслуживало внимания. Впрочем, и тому, что мы никуда не едем, тоже никто не удивлялся. Но на приветствие Шитова все ответили учтиво, и даже Оленька не стала бросаться в бой, Чтобы выяснить, не он ли таинственный вредитель. Хотя задумчивый взор по очереди переводила с него на Владимира Викентьевича. Наверное, просто пока не могла решить, кого обвинить. А потенциальные обвиняемые во всё обменивались впечатлениями о прекрасной погоде, не показывая интересов за рамками пустого, ни к чему не обязывающего разговора. Владимир Викентьевич, вы решили вывести свою подопечную на загородную прогулку? Наконец не выдержал Шитов. «Пока не совсем холодно, но воздух уже бодрит и проясняет ум». «Мы хотим обратиться к Вересу и попросить его вернуть Лизе воспоминания», ответил Николай, которого задержка уже явно тяготила. «Здесь?» — удивился Шитов. мне самое подходящее место и не самая хорошая идея». «Почему здесь?» — обиженно надулась Оленька. В нашем клановом святилище. И чем это вам не нравится идея? Боги редко отзываются. А что они запросят за помощь, вам никто не предскажет. Пояснил военный целитель. Из кого? И опять же, вы собираетесь вызывать в клановом святилище и просить не за члена клана. Не mm -hmm. слишком разумно. Вот именно. Владимир Викентьевич явно обрадовался поддержке. Я тоже пытаюсь убедить молодых людей, что они совершают глупость за глупостью. — С другой стороны, они же пригласили вас, коллега? — задумался Шитов. — Значит, не совсем безнадежны. Вы не пустите дело на самотек и присмотрите за ними, не так ли? А вероятность отклика все же есть, пусть незначительная, но есть. — Нет, положительно, Владимир Викентьевич. Идея заслуживает внимания. Владимир Викентьевич явно посчитал это предательством, но свое возмущение выдал лишь выразительным покашливанием и вступать в спор с превосходящими силами противника не стал. Но мне кажется, Константину Филипповичу еще припомнит эту перебежку во вражеский стан. Тогда не буду вас больше задерживать, решил Шитов. Владимир Викентьевич, я рассчитываю на ваш рассказ о результатах. И он опять приподнялся, имитируя прощальный поклон и властно постучал по плечу водителя. Тот понял начальника совершенно правильно, и шитовская машина мягко тронулась с места. «Может, мы тоже вернемся в город?» предложил Владимир Викентьевич, с тоской глядя на удалявшегося коллегу. «Вам же выдали поручение», уничижительно бросила Оленька, «рассказать, как все пройдет. Так что придется вам дальше ехать с нами». «У меня свой экипаж» холодно возразил смирившийся целитель. «Елизавета Дмитриевна, пересядьте ко мне. Не то, чтобы я не доверял этим милым молодым Хомяковым, но для вашей репутации так будет лучше. Мы поедем за вашими друзьями, и не спорьте». Если целитель рассчитывал, что автомобиль не тронется с места, то его расчеты не оправдались, и вскоре мы ехали за Хомяковской машиной. А Владимир Викентьевич набросил мне на ноги меховую полость и завел неторопливую, но очень неприятную речь о том, что своими необдуманными поступками я могу весьма осложнить собственную жизнь, которая и без того не казалась сладкой.